Двое из головного «Ниссана» выбрались на дорогу и, выдернув из-под мышек пистолеты, осторожными шажками приблизились к джипу. Двое других, выйдя из машин, застыли на месте. Стволы тоже обнажили, паразиты. Все правильно мы рассчитали. Положить этих муделей на дистанции, не повредив тачек, не получилось бы никак. Больно тертые хлопчики. При огневом контакте обязательно что-нибудь да попортили. Тачки же нам нужно поберечь. Это вам не позоня разъезжать с прострелянными дверцами и растревцовшимися стеклами. А времени на реставрацию авто, увы, мы не имеем. Зато имеем большущее желание как можно быстрее закруглиться с этим грязным делом. так что Только скоротечная рукопашная схватка. Альтернативы нет. Двое вплотную приблизились к Чироке и несколько секунд рассматривали содержимое салона, прилипнув к тонированным стеклам. Наконец, один из них, белобрысый корепыш до омерзения, похожий на Джо, потрясенно охнул и крикнул «Джо!». «Слышь, пацаны, не, вы только погляньте, чё тут-то такое?» И начал раскрывать заднюю дверцу. Вторая пара, перестав сторожиться, рысью припустила к джипу. «Очень нехорошо!» «Хо!» — заорал я, выскакивая из кустов и в прыжке сшивая коленями того, что имел несчастье пробегать рядом со мной. Парень на наземь, роняя пистолет. Кости грудной клетки, не выдержав моей тяжести, лопнули с противным хрустом. Оборвав дикий вопль, коротким ударом в висок я краем глаза зафиксировал, что Джо благополучно осел над своего подопечного, уже додавливает его короткими рывками унитазные цепочки. И бросился к джипу. Тут дела обстояли несколько хуже. Менту удалось защимить лицо любопытствующего автолюба задней дверью. И теперь он, перегнувшись через спинку переднего сиденья, гвоздил его в лобешник кулаком. Оружие избиваемого валялось на земле. Он выронил его, предпочитая употребить руки для бесплодной попытки разжать дверь. Лобная кость в данном случае встретилась на редкость крепкая. Автолюб никак не желал терять сознание, и отчаянно орал. Коротко оценив обстановку, я обогнул джип, чтобы прикончить зажатого, и, уже завершая сильный удар кулаком, в основании черепа вдруг понял, что допустил непоправимую ошибку. Помогать надо было Ласю, он сумел обезоружить своего клиента. Того самого белобрысого, похожего на Джо, на шустрый бандюга, умудрился вызваводить шею из железно лосиной колешни, оставив в ней только ворот своей рубахи. Рывок другой, явственно слышимый треск раздираемой материи. Дубль Джо отпрыгнул назад и надиво-сноровисто соорудил совсем недурственный кульбит, перекатившись к распахнутой задней двери головного Ниссана. Лось за это время успел лишь чуть приоткрыть дверь джипа со своей стороны. Дубль Джо, буквально секунду повозившись под задним сиденьем, вдруг развернулся к Чароке. В руках его был Аксу с присоединенным магазином. Ствол автомата подпрыгнул на уровень грудей, Злеще клацнул взводимый затвор. «Пиздец!» — кто-то отчаянно крикнул у меня в голове. «У всех заняты руки, кроме меня и лося. У меня пистолет страшно далеко, в плечевой кобуре Пока буду доставать, успеет всадить полмагазина в групповую мишень с десяти метров. А лось очень неудобно сидит». Палец Дубль-Джо лег на спусковой крючок. Уже падая на землю, я услышал сдвоенный вскрик лосинного пистолета с глушаком. «Пук-пук!» — успел. Аксу шмякнулся на обочину. Мгновение спустя к нему присоединился труп Дубль-Джо. Поднявшись, приблизился к нему. Обе пули прошли на вылет через грудную калетку, и застряли в спинке заднего сиденья Ниссана. Расстояние между ними было едва ли более спичечного коробка. — Ты нас подставил, лосяра! — возмущенно заявил мент. — Не мог сразу задушить, да он чуть нас пополам не перерезал. Рука дрогнула. Извиняющимся тоном пробормотал лось, стирая ветошью краску с головы. — Больно он, пидер на Сашку похож. — Я больше не буду так делать. Простите, засранца. Вот так и вышло. Была автобанда и нету. Единственное, жаль, что их было всего четверо. Мы вообще-то хотели работать в шестером. Мы всегда работаем в шестером, когда не надо устанавливать сложные системы минных полей и хитрые взрывные заграждения. в самых неподходящих местах. Но в этот раз ничего такого хитрого устанавливать наверняка не придется. Предстоит работа несколько иного плана. Да, жаль, что их было четверо. Это несколько осложняет задачу. Ну да ничего, попробуем и в меньшем количестве. — барен Клоп писал. будут задействованы в обеспечении акций на нашей территории. А винт сработает на последнем этапе. Он уже запасся упаковкой Абсолюта и ежедневно жрет по 12 таблеток с плата, ударно выгоняет ненужные шлаки.